Если судить по этой шкале, мой нынешний заслуживал высшего балла. Вулф откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Конечно, это мог сделать любой из них, но я думаю, что это Ковен, начал Паркер. Иначе зачем ему всё это враньё? Он ведь понимал, что и вы, и Гудвин можете опровергнуть его. Паркер хихикнул. Я знаю вашу манеру информировать своего адвоката только о том, что вы считаете необходимым. Чушь, Вулф открыл глаза, очень запутанно. Ать, ты уже думал над этим? Попробовал. Тут чем больше думаешь, тем больше запутываешься. Не. Да, боюсь, что тебе придётся всё это напечатать. Завтра к 11:00. Успею. Сначала это только приму ванну. А вообще-то, к чему всё это? Что мы будем делать без лицензии? Или её действие приостановлено временно? Он как будто не расслышал. Чёрт побери, что это за запах? Дезинфекция. На случай побега, чтобы ищейки могли взять след. Я поднялся, пойду отмываться. Нет, он посмотрел на настенные часы. Они показывали три сорок пять. Оставалось еще пятнадцать минут до того времени, когда он обычно поднимался в оранжерею. Еще одно дело. Я так понимаю, комиксы с Дезелденом публикует газет? Да, сэр. Ежедневные и воскресные. Да, сэр. Мне нужны подшивки за последние три года. Сможешь достать? Постараюсь. Начинай. Сейчас, естественно. Хотя подожди. К чёрту. Сначала инструкции мистеру Паркеру, и ещё одно поручение тебе. Отошли мистеру Ковину счёт на 500 долларов за установление местонахождения его револьвера. Он должен получить его сегодня же. Дополнительную плату за непредвиденные трудности не включать. Нет, чистых 500 долларов. Бульф повернулся к адвокату. Мистер Паркер, сколько времени вам потребуется, чтобы возбудить дело о нанесении ущерба и вызвать ответчика по весткой в суд? Это как посмотреть, задумчиво произнес Паркер. Если не встретятся непредсказуемые препятствия и ответчик будет находиться в пределах достижаемости, то это вопрос нескольких часов. Завтра к полудню? Да, вполне реально. Тогда займитесь, пожалуйста. Мистер Ковен, прибегнув к клевете, лишил меня возможности зарабатывать средства на существование. Я требую возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов. М-м, нахмурился Паркер. Я хочу извиниться перед вами за свои поспешные выводы, сказал я. Я почему-то решил, что вы это всерьёз с Кремером. Но раз это специально, я просто балуан. Вулф промычал что-то нечленораздельное. В таких делах, начал Паркер, лучше всего было бы послать запрос о компенсации. Это можно сделать через адвоката. Мне наплевать, как будет лучше. Главное, чтобы это было быстро. Тогда начинаем действовать. Паркер никогда не болтал языком, именно поэтому Вулф имел с ним дело. Однако, если мне будет позволено высказать своё мнение, сумма, мне кажется, вам слишком коругленькая. Вы хотите целый миллион? Самая обыкновенная сумма. Мой годовой доход по самым скромным подсчетам 100 тысяч. За десять лет набегает миллион. Когда лицензия на сиськное бюро теряется, при таких обстоятельствах восстановить ее практически нереально. Хорошо, миллион. Но мне нужен весь фактический материал для формулировки жалобы. Вы его уже имеете. Арчи вам все рассказал. Вам этого мало? Нет, вполне достаточно. Паркер встал. то будет единственная проблема с оповещением ответчика. Дом наверняка нашпигован полицией, и я сомневаюсь, что они кого-нибудь пропустят.